Дальнейший наш путь вел к переправе через небольшую, но сильно зловредную речушку. Берега у нее были крутые и топкие, так что целесообразнее было бы воспользоваться существующим мостиком. Именно этим путем мы как раз сюда шли, когда возвращались с места неудавшейся засады. Подходим к мостику и ныкаемся в кустах оглядывая окрестности. Для засады позиция очень хорошая. Как не верти, а мост переходить. Поэтому мы лежим в кустах, внимательно разглядывая окрестности. Машина здесь недавно проходила, в пыли видны ее следы. А вот следа остановки не видно. Видимо, здесь для нее ничего интересного не нашлось. На том берегу, почти у самого мостика, стоит еще крепкий на вид бревенчатый домик. Он заброшен, в окнах нет стекол. Крыша слегка покосилась, но пока еще цела. Потеряшка пристегивает к своей винтовке какой-то хитрый прибамбас и водит стволом по кустам на том берегу. — Не нравится мне это. — Что, засек кого? — Вот так, чтобы с уверенностью сказать «нет», не засек. Зверье вижу, еще какие-то пятна непонятные, но так, чтобы в лобовую людей срисовать, такого нет. — Так это что у тебя, тепловизор на стволе? — Он самый. У тебя, кстати, тоже есть в заспиннике. Пошарь, должен лежать. — Это в черном чехле который? — Да. Я думал, это прибор ночного видения Нет. У нас на группу три штуки полагалось. Один у грача остался, а тот, что у тебя, — это капитаново наследство. — недосуг как-то посмотреть было. — А капитана жаль. Правильный был мужик. — Потеряшка кивает. — И не говори, если б не этот БТР... Однако что делать-то будем? До ночи тут сидеть, так и ничего уж и не высидим. Неровен час вернется грузовик, да и оставит тут одного-двуха балдуев. Это, конечно, проблема невеликая — два раза на спуск нажать. Но след мы оставим, а это нам ни к чему. «Правильно мыслишь. Тогда давай так сделаем. Держи карты» протягивая ему оба пластиковых прямоугольника. — А я рвану через мост, в случае чего прикроешь меня. Ты ж до того берега достанешь без проблем и дальше достану. Ну, — но а я там осмотрюсь, до да пора цить и вещь щелкну, тогда и перейдешь. — Договорились? Ты уж смотри там, без нужды не рискуй. — хлопаю потеряшку по плечу и двигаю в сторону моста. Вот я уже около дороги, еще раз осматриваясь Чуть уловимый запах выхлопа. Машина прошла не так уж и давно. Странно, а мы ее совсем не слышали. Тем больше оснований здесь особо не засиживаться, не ровен час прикатить еще назад... Пригибаясь к земле, перебегаю мост, пока тихо, никаких посторонних звуков в лесу не слышно, где-то в кустах попискивают птицы, ворочается какая-то живность, словом, обычная лесная жизнь. Пробежав еще с десяток метров, оказываюсь на уровне домика, Трррр. и прямо около моих ног взлетают фонтанчики. Это же очередь. Только выстрелов я не слышу. Шарахаюсь назад и вижу, как и новая цепочка попаданий перечеркивает мост. Туда хода нет. Третья цепочка прострачивает вдоль дороги, отрезая меня от леса. Остается один вариант дом. Кубарем влетаю в предбанник, обшаривая вокруг себя автоматным стволом самая удобная позиция захоти кто то меня придавить именно здесь но в предбаннике пусто быстрый нарок внутрь дома здесь тоже никого нет предвосхищая мои попытки отрамлять от щепки снайперы надежно держат и окна в лес таким образом не уйти однако же Откуда тут такие ребята хватки взялись? Это уж точно не вчерашние уголовники. Валить меня пока не спешат. Загнали в дом и держат. Зачем? Это жужу не просто так. Потеряшка шестьдесят четвертому. Видел, что у тебя? Задница. Обложили плотно. «Я одного засек. Метров в ста от домика сидит. Других пока не вижу». «А как же так вышло-то?» «Они, судя по всему, под специальными накидками сидят. от того прибор их и не видит. Я и этого-то только по выстрелам засек». «Убрать сможешь?» «Не факт. Так там ведь еще двое сидят. Не забыл?» «Точно двое». — Не сомневайся. — Кстати, а слышать-то они нас могут На этот счет не комплексуй. Такое ухо еще ни у кого не выросло. Что делать будешь? — Они явно чего-то от меня хотят. Завалить могли бы без проблем, но пока этого не сделали. Подождем. В крайнем случае прикроешь меня. Попробую прорваться к реке через мост они не пустят да я и сам туда не полезу замет затихаю и жду команды осторожно приваливаясь к стене сбоку от окна отсюда я могу видеть кусок дороги и подхода к дому несмотря на то что высовывать в окно что либо категорически противопоказано стрелять я все таки могу и выкурить меня отсюда Без потерь будет достаточно сложно. Судя по отсутствию звуков стрельбы, а также потому, что она велась очередями, можно предположить, что стрелявшие вооружены чем-то вроде валов. Штука эта серьезная. Но вот стену не пробьет. Так что отсидеться за стеной я еще какое-то время смогу. А там посмотрим. Проходит еще минут двадцать. За холмами возникает звук работающего мотора. Вот и автомобиль вернулся. Недалеко же он уехал. Сейчас и посмотрим, зачем я этим стрелкам понадобился. Если пассажиры в автомобиле будут хоть в половину круты, наподобие этих стрелков, то перспектива моего дальнейшего существования выглядит совсем уж мрачно. Подождем. Достаю из разгрузки гранату и ослабляю на ней усики чеки. Убираю ее в карман разгрузки, оставив рычаг поверх него. Неплохой аргумент в серьезном разговоре. Звук мотора приближается. Судя по сопутствующему лязгу и погромыхиванию, едет тот самый бронированный монстр. Вот машина доходит почти до самого домика, тень от угловатого кузова набегает на коно, скрипят тормоза, и машина останавливается. «Майор Рыжов! Сергей Николаевич! Вы там? Ответьте мне, не стесняйтесь!» Если бы сейчас в дырном проеме появился бы официант в безукоризненном смокинге, держащий в руках поднос с выпивкой и закуской, я и ту удивился бы меньше. — Майор Рыжов, если в домике находится кто-то другой, отзовитесь. Мне нужен именно тот, кого я спрашиваю. Никто другой мне не интересен. Поэтому, если ответ не будет дан через десять секунд, то через пятнадцать мы расстреляем этот дом из гранатометов. Время пошло. Потеряшка не стреляет, ждет команды. Исходя из того, что он молчит, то говорящий прячется под броней и вещает через амбразуру. но «Ну, здесь я, ну, Рыжов. — А вы, простите, кто такой будете? — У меня с музыкальным слухом совсем не очень, так что по голосу вас не узнаю. — Ага, так и я не ошибся. Приятно это осознавать. Вот что, Сергей Николаевич, давайте-ка мы с вами договоримся. Сейчас наша машина станет таким образом, чтобы прикрыть и меня... От огня вашего товарища на том берегу. Я надеюсь, у него хватит ума не стрелять без команды. Связь у вас есть? Пока не будет явной угрозы моей жизни, он стрелять не станет. А связи у нас нет, так что остается надеяться только на его благоразумие. С этими словами я прячу за пазуху наушник... От радиостанции прячу в карман усик гарнитуры. — Ну что ж, поверю вам на слово. Надеюсь, вы понимаете, что я иду к вам не для того, чтобы заниматься драгоножеством и рукомашеством. Оружия у меня нет, и стрелять я не собираюсь. — Понимаю. А вы хоть какой-нибудь тряпкой белой над головой помашите, Ну, чтобы он с того берега это видел. Договорились, выхожу.